алексей ковтунов Алекс сапфир идеальный мир для лекаря книга 11 глава 1 думай думай давай да отстань ты и так думаю Двое купцов усиленно размышляли над тем, где им срочно найти рабов. Как-никак, а такого огромного спроса пока еще не было. Да, покупали воинов или красивых женщин, но чтоб целыми семьями. Такого еще не бывало. И потому торговцы рабами понимали, что это редкий шанс сорвать быстро большой куш, заработав буквально за один день целое состояние, чтобы обеспечить себе безбедную старость. «Может, возьмем наших боевых рабов?» «И приведем их, как мирных?» — предложил один из них. «Да? И сколько мы успеем так быстро собрать? Да и знаешь ты, есть ли поблизости деревни, которые не под защитой Феодала?» — отмахнулся второй. «Нет, нужен вариант другой. Хотя бы пару десятков соберем, продадим, все же выгода!» — обиженно проговорил тот. «А у меня есть идея получше!» — подскочил купец, и его лицо растянулось в довольной улыбке. «Пойдем-ка мы к ростовщикам!» «Да ты просто гений!» Воскликнул второй, и они сразу направились к выходу. Жизнь горожан тяжела. В последнее время их обложили немалым количеством налогов, потому многим приходится едва сводить концы с концами. И часто люди берут взаймы у ростовщиков под залог себя. А так как ситуация в лучшую сторону не меняется, то нередко случаются просрочки по платежам. Хотя даже сами ростовщики не прочь простить пару просрочек за увеличение процентной ставки. Вот только все равно главное для них — это выгода. А купцы смогли предложить взаимовыгодное соглашение, так что вскоре почти все долги в городе были выкуплены. И спустя еще пару часов в распоряжении обедневших, но все равно довольных работорговцев было уже 6 сотен человек. Те, кто не смогли вовремя расплатиться с долгами, и зачастую их семьи. В большинстве своем они не сопротивлялись, Все же эти люди сами понимали ответственность за свои решения и осознавали, что рано или поздно их ждет участь раба. Кто-то выпрашивал дополнительную отсрочку, но купцы были непреклонны. Они уже нашли покупателя и прознали, где тот собирает купленных рабов. Так что, собрав всех вместе, работорговцы направились к огороженной территории здания склада. Одно из немногих мест, принадлежащих Мессиру, что этой ночью не тронули черные стражи. Встретил их уже знакомый Безликий. С разницей лишь в том, что теперь на нем была другая одежда. Но оно и не мудрено. В прошлый раз он распугал всех покупателей на рынке своим видом. Окровавленное тряпьё, рассечённое во многих местах, смотрится как минимум страшно, особенно на могучем создании мастера плоти. «Господин Безликий, мы слышали, что вам требуются рабы. Вот, это последняя партия, все, что удалось собрать», — поклонился один из купцов достать их было сложно, потому, простите, цена чуть выше. Совсем немного». Он с опаской посмотрел на руку Безликого, но на этот раз она не легла на меч, и купец облегченно выдохнул. Слуга Мессира пару секунд постоял на месте, после чего отошел в сторону, пропуская рабов на свою территорию, тогда как Купцов жестом попросил остаться на месте. В это время к нему на плечо сел голубь и стал внимательно изучать каждого проходящего мимо него раба. Остановил он крылом одного из них. Мужчину довольно высокого и худощавого, с пышными кудрявыми волосами. Правда, за волосами тот особо не следил. И про таких обычно говорят «с гнездом на голове Пернато непонятно откуда достал несколько золотых монет и бросил их одному из купцов, указав на этого раба. Те посмотрели на голубя, затем на безликого. Но тот лишь пожал плечами. «Да, пожалуйста, господин голубь!» Купец тоже пожал плечами. «Забирайте, он ваш!» «Урр! Урр!» <pane> Кивнул пернатый и, взмахнув крыльями, пересел на пышную шевелюру своего раба, принявших львом заплетать тому волосы. Так, чтобы было тепло и удобно сидеть. Урр! <merger pane> Указал он, куда нужно идти, и удивленный раб отправился в заданном направлении. А когда последний невольник зашел в здание, безликий передал мешок с золотом работорговцам и все так же молча закрыл перед ними двери. «Ну, пересчитай!» — с азартом возгляде предложил один из них, но другой лишь помотал головой и поспешил спрятать деньги. «Посреди улицы? Ты что, сдурел? Вернемся в кабинет, там будем делить и подсчитывать!» Мужчины спешно удалились. Обезликий так и остался стоять на месте. Он понимал, что из-за его действий пострадало немало людей. Эти должники могли бы остаться дома. Не лишиться своей свободы и продолжать жить дальше в своем городе, но также он понимал, что скоро здесь будет не так спокойно, да и на новом месте им будет намного лучше. Так смотри, подозвала к себе Кира и указала на собравшуюся толпу людей. Для тебя есть задание предупреди каждого из них, что сегодня вечером или ночью, когда я подам сигнал, они будут должны выдвигаться на телегах в указанные координаты». Сунула ему бумаги в руки. «Все без исключения. Нужно будет выносить и грузить все в телеги, и делать это надо быстро». «Понял», — кивнул Кир, хотя, судя по его виду, он ничего не понял. Большую часть дня я выслушал доклады голубей и внимательно изучал сложившуюся картину в городе. Все должно получиться, и, возможно, даже лучше, чем ожидалось. Так что именно сегодня я стану значительно богаче и при этом уничтожу одного из врагов моего мира. Можно было подумать, что я напрасно пристаю к этим лордам, баронам и прочему местному сброду, но это не так. Эти люди все поголовно настроены против моего нового мира и при первой возможности готовы отправить свои войска на его разграбление. Потому после моих действий в будущем у иномирцев будет попросту меньше сил, что позволит сохранить множество жизней. Еще есть один момент, который я даже не знаю, как решить. Кир довольно полезный парень, и изначально я собирался взять его с собой. Вот только с каждым днём всё чётче осознаю, что так было бы неправильно. «Закончил?» В комнату зашел мой переговорщик и утвердительно кивнул. «Да, господин, люди готовы, вот только... Вы уверены, что именно такой знак должен послужить сигналом к началу действия? «Уверен?» — кивнул. «А что? Знак оригинальный, его ни с чем не спутаешь, и люди точно поймут, что пора, как только его увидят. У меня к тебе есть еще один вопрос». «Слушаю, господин...» — я указал ему на стол, и он присел напротив меня. «Расскажи мне, откуда ты и как оказался здесь?» — посмотрел на него, а тот попытался улыбнуться, но вышло так себе. «Ой, господин, это слишком скучная история...» — махнул парень рукой. «Не хочу сидеть тут и заставлять вас зевать своими унылыми рассказами». Он посмотрел на мой рот и понял, что зевать я точно не буду. Все же рта у меня сейчас нет. «Я не это хотел сказать». «Мне плевать, рассказывай». Тон мой стал требовательный, и Кир понял, что выбора у него нет. А так как у нас ментальная связь, он понимает, что соврать не получится. И пусть ворошить прошлое он совершенно не хотел, видно, что эти воспоминания отзываются болью в его сердце но я все равно продолжил требовать подробностей. Нужно было понять, отпустить его сейчас или же взять к себе на службу. «Я из города Гарен и попал в рабство недавно. Мы с сестрой после смерти отца устроились на его прежнее место работы. Так что служили в доме одного богатого купца. Я работал дворецким, а сестра убиралась в комнатах по мере возможностей». Вздохнул он. «Но в какой-то момент между моим прежним господином и его соседом возникла стычка в ходе которой в особняк ворвались войны. История, правда, вполне себе рядовая, за исключением того, что во время захвата особняка Киру пришлось защищать свою сестру. Она понравилась одному из воинов, и прежде чем тот успел утащить ее в отдельную комнату, парень заколол его в спину. Соседи в итоге помирились. Подобные стычки происходили уже не раз. Вот только Кир уже убил воина, и ему пришлось расплатиться своей свободой за этот проступок. Бывший наниматель сам отдал его в качестве раба. Потом парня перепродали, и так он оказался на рынке. «То есть ты в рабах уже пару месяцев?» — уточнил я. «Нет, примерно полгода», — вздохнул тот. «Меня уже покупали, но потом та семья, когда в городе стало неспокойно, распродала все свое имущество и меня в том числе. Так что вы мой, можно сказать, второй владелец». «И как? Скучаешь по своей сестре?» Тот поднял на меня взгляд и вздохнул. Это не имеет никакого значения. Вся моя жизнь не родные уже в прошлом. И что? Даже не питаешь никаких надежд вернуться? Удивился я. А тот в ответ лишь криво улыбнулся. Заклинания ментальной связи не возвращаются. Оно на всю жизнь избавится от него невоз. воз... Щелк! Я щелкнул пальцами, и он замолчал, так как почувствовал, что наша ментальная связь разорвалась. А что? Не самая сложная печать, и сломать ее довольно просто тогда как Кира эта новость поразила до глубины души. «Ага, немного прогадал. Теперь я не могу с ним общаться, как прежде». «Но как?» — недоумевал парнёк. «Что это значит?» Я же молча протянул ему свиток. арабский договор, уничтожив который, Кир сможет вернуть себе свободу. Он взял свиток, но так и замер с ним в руках, не понимая, что я хочу этим сказать. Думает, что это ловушка, и стоит ему развернуться, как я ударю ему в спину клинком, Хотя что за бред? Я и так могу ударить. Какой смысл мне выдумывать что-то подобное? Ладно, нужно привести его в чувство. Ах, помотал я головой, возвращая свой вид. Теперь Кир выглядел еще более растерянным и ошарашенным. Ведь безликий перед ним превратился в обычного человека, а такое, по идее, невозможно. «Ну что, так понятнее?» — заговорил я на своем языке, окончательно повергая бедолагу в шок. «Ты свободен, и у тебя есть пара часов, чтобы покинуть город. В противном случае выбраться не выйдет. И намерец, ошарашенно пролептал Кир. Угадал. Я улыбнулся ему и похлопал по плечу. Беги, времени мало. Спасибо. Голос его задрожал, а руки сильнее сжали свиток. Я так понимаю, после этого вечера от города мало что останется. От города что-то останется, а вот правителей вряд ли, кивнул ему. А теперь беги к своей семье и возьми мешочек с золотом. На первое время должно хватить. «Начни новую жизнь!» Кир поклонился и, разорвав арабский контракт, рванул прочь со всех ног. «Надеюсь, все у него будет в порядке, и он успеет убраться отсюда. Конечно, я хотел бы взять его с собой, и он мог бы быть хорошим слугой, но у меня была с ним связь, и поэтому я чувствовал, что душой он где-то в другом месте, так что добиться от него искренней верности мне бы все равно не удалось. А разделять семьи ради своей выгоды не в моих правилах. Ладно, пора заниматься делами. Облик Безликого мне понадобится чуть позже, потому соответствующую одежду я уложил за плечную сумку, а на себя надел типичную форму стражника. Взял копье, накинул на плечо арбалет и отправился устраивать очередную провокацию. На выходе меня встретила толпа людей, множество телег, что готовились к отправке. Все просто молча проводили меня взглядом, не понимая, куда делся тот Безликий. Как раз к ним, кстати, и отправился. В городе есть одно здание, на которое стражи не рискнули напасть. Чем-то похоже на бойцовскую арену для проведения показательных сражений. Но ее немного перестроили, и теперь на месте трибун расположились компактные домики. Тренировочная база безликих. Здесь из новобранцев, недавно преобразованных мастером плоти, создают самые настоящие машины смерти. Ну как машины? Двое безликих, что стояли при входе, легко умерли от попадания в голову заряженного арбалетного болта. Церемониться я не собираюсь, потому шел быстро, не привлекая лишнего внимания и стреляя всегда точно в лоб. Никто посторонний этого не увидел, ведь с наступлением темноты город словно вымер. Никто не хочет показаться на улице. Все понимают, насколько напряженная обстановка здесь повсюду. Убьют и даже не заметят. Зайдя внутрь, встретился с еще тремя бойцами и так же быстро перестрелял их всех по одному. Артефакты не помогут против моей магии, а заложенная в болт заклинания позволяет отличать сильнейшую их регенерацию. Да и смерть наступает практически мгновенно. Голубь остался выковыривать из трупов болты, а я двинулся дальше, устраняя на своем пути все больше целей. Пернатый уже изучил это здание, потому я точно знал, куда мне нужно идти. И уже через пять минут оказался на одном из балкончиков, которые вели прямо на тренировочную площадку. Тренируется, сволочи. Триста человек отрабатывали удары, били друг друга деревянными мечами, учились отбивать атаки, и за всем этим присматривали командиры. Не знаю, какая там градация власти среди безликих, ведь я раньше видел только нескольких из них, различающихся по одежде. А эти двое стояли в дорогих доспехах с золотистыми узорами, и таких я видел лишь на экране во время голубиной разведки. Определить, кто из этих командиров старше, а кто младший, не составило большого труда. Фон силы слишком различается, тогда как доспехи на них почти одинаковы, за исключением разницы в узорах на наплечниках. Меня не заметили, ведь я стоял далеко от края в тени, да и освещение тут слабое, что тоже играет меня на руку. Поэтому, спрятав арбалет за спину, я перехватил в руку копье городских стражников, напитал его под завязку силой и затем значительно усилил мышцы рук, связки и костей. А потом замахнулся и метнул копье прямо в грудь младшего командира. Метнул как надо, тот даже не успел дернуться, как его пронзило насквозь и словно бабочку булавкой прибило к земле. А энергия копья ворвалась в тело, после чего безликий начал стремительно иссыхать. Его кровь просочилась через кожу и разлилась по песку. «За господина Валиса! крикнул я так, чтобы меня все услышали. «Это будет вам уроком!» В этот момент разлитая по песку кровь взорвалась пламенем, из которого в разные стороны выстрелили кровавые кристаллы. Взрывом поразило как минимум 20 безликих, и ещё столько же оказались ранены. Но дальше я смотреть не стал, сразу развернулся и рванул в сторону выхода. И так слишком долго кричал, привлекая к себе внимание. Безликие очень дисциплинированы, и потому мобилизоваться и отправиться в погоню для них дело нескольких секунд. Но, несмотря на это, мне было нужно, чтобы командир успел подробно меня рассмотреть. Вылетев из ворот колизея, побежал по пустынным улицам в сторону замка начальника стражи, тогда как преследователи гнались за мной с отставанием всего в несколько десятков метров, мы молча неслись вперед, виляя по переулкам, проносясь мимо домов, а иногда и вовсе я запрыгивал в окна и выскакивал с другой стороны. Но никакие уловки не помогали мне оторваться от погони. По крайней мере, Так думали безликие, когда до замка оставалось всего ничего. Я влил побольше энергии в ноги и, ускорившись, незаметно для них свернул в темную улочку, после чего нырнул в заранее приоткрытую канализационную решетку и там затаился на время. Надо мной проносились сотни бойцов. Безликие молча обследовали каждый уголок улицы, но вскоре помчались дальше, выискивая меня поближе к замку. «Думаю, теперь-то и начнется настоящее веселье». Тем более, что Голубь уже провел разведку. Моё нападение растревожило не только тренировочную площадку Безликих. Ворота в замке Мессира раскрыты настежь, и оттуда уже вышли построенные в колонну отряды сильнейших бойцов Мастера Плоти. И направляются они прямиком к замку начальника стражи. Дождался, когда все вокруг уляжется, и, приняв образ Безликого, спокойно пошел к замку Лорда. Теперь, пока две сильнейшие армии города истребляют друг друга, Мне уже никто не сможет помешать. Некоторое время назад. Тренировочная площадка Безликих. Для Безликого командира первого ранга Нореля сегодня был самый обычный вечер. Он, как всегда, исполнял нормативы по тренировке новобранцев, следил за выполнением занятий, оценивал успехи уверенного ему мяса. Молодые бойцы должны быть готовы точно в срок, а Норель еще ни разу не давал хозяину возможности усомниться в нем. Если бы командир мог радоваться, то точно сейчас стоял со счастливым лицом. Ведь за последние месяцы было большое пополнение, так как мастер готовился к войне в другом мире. Ведь ни для кого не секрет, что в будущем порталов станет только больше. Арена снова ожила. Теперь здесь опять тренируется много мяса. Проливается кровь. Он помнил те времена, когда еще был человеком. Здесь когда-то выступал его отец, но потом арену забросили, и в какой-то момент ее выкупил мессир Ворлмар, приспособив под свои нужды. И стоило немного подрасти и набраться сил, Норель пошел на службу к мастеру плоти. Вот только в одном из сражений он допустил грубую ошибку — прирезал несколько пленников, которые предназначались для новых опытов мессира. Но за это его не казнили. Напротив, Ворлмар учел заслуги Нориля в сражениях и вручил ему неоценимый дар. Хотя в тот момент мужчине так не казалось. Так он и стал безлеким, и со временем, служа верой и правдой своему господину, дослужился до командира. Тренировка была в самом разгаре, когда интуиция заставила Нореля осмотреться по сторонам. В последний раз ровно такое же чувство возникло у него, когда он был человеком. Тогда ему и его отряды устроили засаду в глубоком ущелье, Но благодаря чутью Норреля удалось избежать серьезных жертв. Правда, на этот раз Безликий отбросил подобные мысли. «Да какому идиоту взбредет в голову напасть на Безликих, ведь они подчиняются самому Мессиру? Против них ничего не сделать, они безупречные воины, рожденные с единственной целью — убивать врагов». Так что тренировка продолжилась в штатном режиме. Норрель уже определил, кто сегодня умрет. Один из бойцов показал худшие результаты, среди прочих. А как раз сейчас проходит цикл тренировок, когда раз в день убивают самого слабого. Со стороны это может выглядеть бездумной тратой ресурсов, но на самом деле именно такие тренировки заставляют безликих выкладываться на полную. Да, у них нет эмоций, но инстинкты сохранения есть. Без них войны расходуются слишком быстро. И если командир дает приказ умереть, безликий выполнит его, не раздумывая. А вот следующие события впервые за долгое время смогли вызвать у нореля искреннее удивление. Пролетевшее мимо копье было выпущено с такой силой, что даже такой опытный и сильный воин, как он, не успел даже дернуться, не то что поймать. Так что у заместителя не было ни шанса уклониться от броска. Все же он слабее командира на несколько порядков. В голове у Норреля успело промелькнуть несколько мыслей. Он не понимал, как такое возможно, и даже списал все на старость или расслабленность. А когда Безликий увидел, что его заместитель умер от единственного броска, то обернулся и заметил на одном из балконов замершего городского стражника. Он окончательно осознал, что интуиция его не подвела и в этот раз. Нужно было к ней прислушаться. Правда, переварить мысль о том, что на Безликих в этом городе кто-то осмелился напасть, было действительно трудно. А дальше Нораль стал действовать как настоящий боевой механизм каким его сделал Великий Мессир, превратив из человека во что-то куда более совершенное. Быстрый перекат в сторону, после чего он схватил щит и прикрылся, а следующую секунду по щиту ударил шквал алого пламени и острых кровавых кристаллов. Мощнейшее заклинание разорвало на части и сожгло сразу 20 бойцов, а еще столько же остались небоеспособными, получив множество серьезных ран. Но обезликие не растерялись ни на секунду. Как только Норрель увидел стражника на балконе, Он передал сигнал тревоги при помощи специального артефакта, так что теперь из замка выходит по-настоящему серьезной силы. И даже если этот маг имеет достаточно артефактов, чтобы уничтожить всех на этой арене, это его не спасет. Кера настигнет наглеца в любом случае. Но тот просто взял и убежал. Погоня началась сразу же. Те, кто был еще на ногах, просто молча сорвались с места и устремились вслед за неприятелем но тот оказался на удивление быстрым, хотя преследование не оставало ни на шаг. Нетрудно было понять, куда направлялся стражник. Он решил попытаться найти спасение в замке, вот только зря он так думает. Но Рин понимал, что основные силы на подходе, и никто не сможет устоять перед армией Мессира, никакой замок не спасет. И пусть беглец смог вскрыться, но Риле на это наплевать. Ведь теперь он стоит перед двумя высшими безликими и старшим учеником Мессира. Что был оставлен мастером за главного в его отсутствие. Норель Но не знал, как поступит этот человек. Сам он прямо сейчас собрал бы все силы и без лишних раздумий напал бы на замок. Вот только этот человек не лишен эмоций и может не принять столь серьезное решение в отсутствии мессира. Взять замок и не щадить никого, вырезать всех, проговорил старший ученик. А Нориль, если бы мог улыбаться, сделал бы это. Ведь скоро свершится сталь. «Желанная месть». После пробежки по канализации я вышел на соседнюю улицу и, переодевшись, спокойно направился к замку Лорда. Заметили меня еще издали и начали что-то кричать, но я не обращал на это никакого внимания. Просто шел вперед прямо к воротам. Впрочем, в этом нет ничего странного. Обычно безликие делают именно так, если им нужно передать какое-то послание. Предупреждения закончились, и мне в грудь выстрелили из арбалета. Но я просто отключил боль и незаметно залечил рану, тогда как болт продолжал торчать из груди. И лишь дойдя до ворот, остановился, достав из сумки небольшой свиток, после чего раскрыл его и показал людям на стене. Минут десять ничего не происходило, но следом со стены вниз Сбросили веревочную лестницу, по которой спустились несколько защитников замка. Что это такое? указал один из них на развернутый свиток, но я даже не пошевелился. «А ты че?» У меня даже рта нет, придурок. Ладно, это же просто глупый посланник, махнул рукой второй и вырвал у меня из рук мое послание регенту. те я передам. На этом я развернулся и спокойным шагом направился обратно. Но стоило скрыться за углом, Сразу ускорился и спрятался неподалеку так, чтобы можно было видеть ворота. Просто залез на крышу одного из домов. То, что послание дошло до адресата, я узнал от Курлыка. Он внимательно следил за происходящим в замке и, по возможности, передавал важную информацию мне. Вскоре регент отправил несколько человек на разведку и спустя полчаса получил подтверждение, что сказанное в послании — правда. После чего ворота распахнулись Оттуда вырвались закованные в сталь всадники во главе с самим регентом. Он повел своих воинов в бой, желая как можно скорее отомстить обидчику, не в силах ждать ни минуты. «А ты говорил, что не сработает», — улыбнулся я, повернувшись к голову. -у -у -у -у", он помотал головой. Мы еще некоторое время посидели на крыше, провожая взглядами удаляющуюся колонну рыцарей. Зачем убивать всех самому, когда проще разыграть небольшую сценку, и заставить врагов самих драться друг с другом. Просто в нужное время сообщить регенту от лица мессира, что он берет замок стража и приглашает его помочь. Знает о вероломном нападении и предлагает отомстить сообща, а затем разделить поровну добычу. «Лети, клюнь лысую башку!» — отправил Пернато передать послание рабам. «А я пока добью оставшихся». голубю понравился такой способ передачи посланий. И он сразу полетел искать ту самую лысую голову. Там несколько лысых, и теперь его задача клюнуть их всех по три раза. Это и есть сигнал действию, которого так ждут рабы на телегах. В замке же осталось меньше сотни человек, из них бойцов от силы 50. Так что за полчаса перестрелял всех, кто держал в руках оружие. Более умных воинов, что догадались вовремя выбросить свой меч, я запер вместе со слугами в пустом помещении. Закончив с зачисткой, я поднялся на стену, где был установлен механизм открытия оборот, и принялся ждать. Даже если часть рыцарей каким-то образом уцелеет и вернется, попасть внутрь они уже не смогут. Но вместо рыцарей я увидел длинную и скрипящую вереницу телег. Сейчас в городе неспокойно, но нападать на такую процессию никто не решился. 600 человек, если считать женщин и детей, ехали примерно на 150 разномастных повозках. И стоило им приблизиться, как я открыл ему ворота. Еще перед уходом слуга дал им четкие инструкции, что когда лысого раба три раза клюнет в макушку голубь, нужно со всех ног нестись к замку лорда, и рабы сделали все, как им было велено. Не рискнули перечить безликому. На входе их встретил я, все в том же облике безликого, и сразу вручил одному из них свиток с указаниями. Этот раб умеет читать, потому выбрал именно его. А еще у него прекрасные волосы, из которых Курлык свил себе гнездо и теперь перемещается по городу с комфортом. «Приказом миссира Варлмара мы должны вынести из этого замка все», передал он приказ остальным. «В смысле все?» — уточнил лысый мужик с тремя свежими шишками на голове. «Это как?» «Написано выносить все, что не прибито к полу», — развел руками тот, а я утвердительно кивнул. До самого утра все были заняты делом. Люди только и успевали забегать в замок и выносить оттуда картины, оружие, посуду, мебель. Все это аккуратно грузилось на повозки, после чего многочисленные грузчики спешно возвращались обратно. Две группы работяг даже занавески поснимали и карнизы открутили, мотивируя это тем, что в приказе четко сказано «выносить все, что не прибито к полу». А карнизы прибиты к стенам, так что их тоже нужно выносить. В общем, Эти ребята мне уже нравятся. И хотя замок казался довольно большим, содержимого там оказалось не так уж и много, по крайней мере, ценного. Откровенный хлам, я сказал, не забирать. Зачем нам ведро для мытья полов, потрёпанная швабры или ящик хозяйственного мыла? А вот казна меня порадовала. Пусть там и не так много денег, как в других замках, но есть немало интересных украшений, созданных искусными ювелирами этого мира. Все в продажу. И думаю, на этом можно заработать целое состояние. Причем, когда я вошел в сокровищницу, там, на горе из монет, уже сидел курлык. Он посмотрел на меня с вызовом и, урча себе под нос, жаловался на то, что я работаю слишком медленно. Так что в следующий раз все эти тяжести будет таскать и он. Я даже не попытаюсь взломать магическую защиту бронированной двери. Кстати говоря... Отряд воздушной разведки все это время внимательно наблюдал за осадой замка начальника стражи. Тот оказался далеко не слабаком и хорошо подготовился к нападению, тем более что ему на подмогу пришли еще две небольшие армии из соседних замков. Видимо, он договорился с ними заранее, поделив город. Так что там сейчас самая настоящая резня. Но больше всего не повезло регенту. Он так спешил на помощь, что даже не выпустил вперед своих переговорщиков или разведчиков. Сразу выстрелил рыцарей в клин в и рванул к замку. Безликие, правда, поняли его неправильно и решили, что несущиеся на них рыцари — это никакая не подмога, и потому сразу атаковали их. Никто ничего не понял в тот момент. Началось новое сражение, не разбери их, а и, в конечном итоге, безликие одержали победу. Но так как атака пришлась в тыл, они понесли тяжелые потери, а еще это дало начальнику стражи лишний час на подготовку. Не стал дальше искушать судьбу, наставаясь здесь и сразу двинулась города прочь. Колонна из 137 повозок смутила привратников, и ворота они открывать отказались. Вот только стоило мне взяться за меч, как решение их изменилось, и нас выпустили из города без проблем, как-никак. А стражники, что должны были охранять их, сейчас заняты другим делом. Тогда как жить привратникам хотелось больше, чем упираться и до последнего не выпускать из города людей. Подойдя к порталу, отправил сперва к Голубя с посланием, чтобы нас пропустили без проблем, а спустя пять минут сам шагнул на ту сторону. Да уж. Вокруг множество глубоких воронок от взрывов, разбросанные и взорванные палатки, части тел иномирцев и безликих. Первую башню уже достроили, и это ее работа. Надо сказать, ни капли не жалею о потраченных на это дело артефактах, Ванессы не получили распространения в армии и среди аристократов, и очень зря. Равным им в точности попросту нет, а мощь этих пушек устрашает. Перед возвращением я дал приказ испытать башню и сравнять лагерь с землей. Здесь не было такой защиты, как у Мессира, потому массивные снаряды без труда разбили энергетический купол, после чего еще одним залпом артиллеристы разобрались со всеми остальными, после чего принялись точечно выбивать тех, кто пытался добраться до основного лагеря мастера плоти, чтобы тот оставался в неведении как можно дольше. Вереница телег со скрипом прокатилась сквозь портал, после чего сразу направилась в сторону замка. Вспомнилось, как из приоткрытых окон на нас смотрели удивленные глаза случайных свидетелей, а теперь такие же глаза были и у тех, кто встречался нам на пути. «Еще бы! Ведь прошлые обозы были загружены саженцами и скотиной». А теперь я привез действительно ценные товары. На встречу вышла Виктория. Она с удивлением осмотрела растянутую верницу повозок, потом с таким же удивлением уставилась на меня. А, да, забыл вернуть свой привычный внешний вид. Лишняя кожа, что скрывала мои глаза и рот, растворилась, и девушка смогла увидеть мою улыбку. «Сегодня надо договориться с аукционистами», — подошел я к графине. «А ты пока думай, куда будем тратить деньги». «Знаю, ты это умеешь лучше меня». Девушка обиженно наклонила голову на бок, а я в ответ рассмеялся. Хотелось бы полежать и отдохнуть, просто смотреть в потолок и ни о чем не думать. Погрузиться в глубокую медитацию, поиграть с магическими каналами, заняться развитием источника. Он и так развивается достаточно быстро, с моим-то образом жизни. Но ведь всегда можно ускорить процесс. Но нет, спустя пару часов пришлось снова выдвигаться обратно. Когда прошёл через портал, увидел поднимающийся над городом столбы дыма. Курлык успел провести разведку и доложил, что этот город — всё. «В смысле всё?» — не понял я. Развёл руками пернатый. Провёл он крылом по горлу. «А ну не матерись!» — извинился тот. «И кто тебя только научил таким нехорошим словам?» — вздохнул я. «Ладно, пойдем обратно». Стражник побежден, вся его армия вырезана, и лишь единицам удалось спастись Бексом, тогда как замок Мессира сейчас находился в осаде, ведь сразу три армии решили избавиться от самого сильного конкурента. «Воюют, можно сказать, все со всеми, и не только знать». На улицах сами собой собрались вольные отряды, что занялись грабежом, пытаясь урвать свой куш в этой бойне. Хаос, резня, пожары. Идти туда сейчас слишком рискованно. Да и возле портала нет людей. Так что он постепенно теряет свою стабильность. Хотя в этом месте силы накоплено немало энергии. И как только она закроется, появится новый. Но уже совсем и в другом месте. Правда, судя по новым воронкам в земле и разбросанным вокруг трупам, Безликий все еще пытается послать гонцов и отправить сообщение. Но от пушек и голубины разведки так просто не скрыться. Хм, задумался я. Крылык, у меня есть новое интересное решение. Замотал он головой. То, что ты готов на все, лишь бы я не уменьшал тебе причиндалы, я и так знаю. Он неправильно меня понял. Но сейчас я про другое. Давай больше назад не пойдем, а? Удивился пернатый, сказав, что в том городе еще очень много трофеев, и жалко от них отказываться. «Да, добра много, а вот телег не осталось. Мы же выкупили их все. Не на горбу же таскать?» предложил он. «Да какие танки? Хочешь, чтобы они все против нас объединились? Пусть воюют», — махнул я на него рукой. «Давай наблюдать, сам все поймешь». Мы отошли в сторону, и спустя несколько минут из портала выбежал очередной безликий но на этот раз я приказал пушкам молчать, ожидая команды. Слуга мастера плоти убежал и спокойно добрался до лагеря, а я тем временем вернулся к порталу. Не знаю, конечно, но если это сработает, это будет верхом идиотизма Мессира. Вряд ли, конечно, получится, но стоит посмотреть. Положив руку на портал, помог ему закрыться и дождался появления нового. А сам вызвал самолет и принялся наблюдать за местом, но уже с безопасного расстояния. Мессир вернулся через три часа. Он даже лагерь сворачивать не стал, оставив там всего несколько десятков безликих, и со всех ног рванул домой. Забежал в портал, за ним еще несколько его слуг, но вернуться, поняв, что портал ведет не туда, они уже не смогли. В этот момент Ванессы начали свою монотонную работу, и на отряд обрушился град снарядов. Загрохотали взрывы, засверкали вспышки, и осколки со свистом устремились в неприятеля. И хотя маги сразу возвели непроницаемые барьеры, а также установили несколько защитных артефактов, плотность огня заставила людей безликих спешно эвакуироваться в портал. А как только последние бойцы пропали в яркой вспышке пространственного перехода, я спешно высадился из самолета и закрыл его. Место силы может попытаться открыть портал снова, но я слишком хочу отдохнуть поэтому нарушил пространственные координаты, и в этом месте в ближайшее время никаких порталов больше не будет. Вот только любопытно было бы посмотреть на лицо мастера плоти, когда он поймет, что путь назад закрыт. Но нет, лучше пойду отлеживаться в своем замке и заодно позвоню аукционерам. Их ждет очень интересный сюрприз. Главный офис имперского аукционного дома. Комната для совещаний. Примерно то же самое время. «Слышал, что на британском центральном аукционе выставили новый лот». Один из директоров показал остальным экран планшета и послышался одобрительный гул. «Артефакт, позволяющий создавать антигравитационное поле». «И как, успел выкупить?» — поинтересовался другой. «Ага, как же. Там цена за минуту до пяти миллионов выросла», — усмехнулся тот. «А дальше я не смотрел. Невыгодно, получается». «Да, британцы любят тратить деньги», — кивнул управляющий отделом продажи артефактов. «Причем иногда на откровенный мусор». «Ну, почему же мусор?» — управляющий отделом продаж техники не согласился с коллегой. «С помощью этого артефакта можно создать мощную воздушную боевую машину, и тогда любые затраты окупятся». «Кстати...» «Слышали, герцог Кузинцев собирается выставить на продажу иномерную картину», — стоял свое слово управляющий отделом искусства. «Да ну!» — удивились все остальные. «Никак писающего демона продать решил!» «Нет, такие вещи не продаются», — вздохнул тот. «Хотя он не раскрывал деталей, просто предупредил». Разговоры продолжились, но в какой-то момент раздался звонок. Все сразу стихли и вопросительно посмотрели на директора. «Булату звонит», — махнул он рукой и поставил вызов на удержание. «Чего там по нему, кстати?» «Мы должны передать ему 15 миллионов, почти все лоты уже проданы», — ответил ответственный за продажу имущества графа. «Хорошо, кстати, продались, даже выше оценочной стоимости». «Значит, могу взять трубку и отчитаться? Проблем не было?» Директор снова взял в руки телефон. «Были», — вздохнул тяжело мужчина. «Два лота при транспортировке случайно разбились, но там невелика цена, потери минимальны». «Слушайте, а как вы думаете, чего он звонит? «Да денег хочет. Чего тут непонятного?» — усмехнулся один из управляющих. «А то ты не знаешь наших клиентов». «Но подробный отчет еще не готов», — директор посмотрел на ответственного, и тот отрицательно помотал головой. «Давайте тогда ему скажем, что сейчас заняты, и завтра сами перезвоним». Не буду же я ему за каждую позицию отчитываться. — А если он хочет еще товар передать? — предложил один из них. И после секундной паузы комната взорвалась смехом. — Какие еще товары? Мы четырьмя самолетами все его склады вычистили. Или ты думаешь, что он заставил иномирцев на телегах вывозить добро из своего мира? Собравшиеся снова рассмеялись и не могли успокоиться больше минуты, представив эту нелепую картину. Ладно, все, утиси, тихо, тихо! Директор вытер слезы, отдышался и поднес трубку к уху. Да, добрый день, Михаил. Мы помним про нашу сделку, не переживайте. Когда приедете? Сразу спросил Булатов. Когда начнете выполнять свои обязанности? Вроде серьезные люди, а так безответственно относитесь к своим же контрактам. Но-но-но, я бы попросил, нахмурился аукционист. «В контракте четко сказано, что мы должны продать ваш товар в течение 30 рабочих дней, после чего создать отчет и перечислить ваши средства. Мы же справились гораздо быстрее!» «А, такой про деньги!» — усмехнулся Михаил. «Я звоню не по этому поводу. Мы же договаривались, что как только у меня появляется новый товар, вы сразу же приезжаете и забираете его!» Зале воцарилась тишина, и мужчины изумленно переглянулись. «Да, если вы боитесь насчет грозы, то это зря. Она уже потеряла в силе. Можете спокойно лететь», — добавил Булатов. «Это прекрасные новости. Раз вы звоните по этому поводу, мы с радостью примем приглашение», — кивнул удивленный директор. «Подскажите только нам отсылать обычный грузовой вертолет или усиленный? От этого будет зависеть стоимость доставки, так что рекомендую заранее оценить объемы товара М -м -м, задумался Михаил давайте четыре самолета ну нет простите наверное ошибся в этот момент директор чей лоб покрылся испаренный и облегченно выдохнул лучше шесть да точно шести может хватить если что поплотнее будем укладывать тогда все влезет сколько будет стоить доставка говорите «Нисколько», просипел директор и телефон выпал из его рук а спустя несколько минут пришлось вызывать лекаря так как ему стало совсем плохо Ведь Булатов прислал фотографию своего склада, доверху забитого множеством картин и прочих произведений искусства из другого мира, тогда как сам Михаил в короне и с золотым скипетром в руках восседал на троне прямо в центре заставленного зала и, раскинув красно-белую мантию, пил прямо из горла дорогое иномирное вино.